Глава номер 67. День встреч. Неделю спустя. Михаил. Встаю рано утром и смотрю на спящую Софью. Умаилась она с этой подготовкой к открытию ресторана. Как оказалось, она, как и я, терпеть не может кому-то отдавать свою работу. Глаза горят и бессонные ночи. Думаю, вместе мы добьемся больших успехов. «Готовлю легкий, но питательный завтрак, делаю фруктовую нарезку и отношу в спальню. Хочу порадовать свою девочку с утра. Хожу, а в кровати пусто, зато шумит вода. Ты чего подорвалась так рано?» Заглядываю в ванную. «Доброе утро. Мне надо в ресторан проверить, как собирается инсталляция». «Тебе надо выспаться и позавтракать. Качаю головой». — Есть предложение получше. Соня переводит соблазнительный взгляд на меня и слегка улыбается. Кофе остынет, фрукты заветрятся. Так себе завтрак в постель. Я сделаю вид, что не заметила. Ладно, в душ я тоже собирался. Правда, после того, как накормлю Софи. Ты так совсем похудеешь. Шепчу ей на ухо и прижимаю к кафелю. Зато новое платье будет на мне смотреться лучше. Выдыхает Соня, и мы оба усмехаемся. И все-таки мы на одной волне. После завтрака отвожу Софью в ресторан, а сам еду в гости к Никифорову. Пришла пора платить по счетам. Настроение у меня отличное, так что приветливо здороваюсь с девчонками на ресепшене, а они сразу за телефон хватаются. — Доброе утро! Без стука вхожу в кабинет. «Стас, привет!» Салютую парню, который снова трется около отца. «Не сказал бы!» Бурчит Виктор. «Документы и карту подготовил». Начинаю о делах с порога. «Вот, полный пакет». Двигает ко мне папку. Просматриваю банковские документы, включая выписку. И не могу сдержать ухмылку. Что продал, чтоб собрать такую сумму? «А тебе есть дело?» — фыркает мужик. — Ни малейшего. — Но ты не переживай. Бизнес же у тебя остался. Еще заработаешь. Забираю все и выхожу из кабинета. И да, не наебывай больше друзей. А то кто-то может оказаться не таким добрым, как я. Отправишься в изучение подземного мира, например. Вызываю лифт, а меня догоняет Стас. — Михаил, погоди. — Чего тебе? Смериваю парня взглядом. — Я бы хотел встретиться с Соней. Совесть проснулась. Приподнимаю бровь. — Ты правильно заметил в прошлый раз. Мы выросли вместе и не только. Прищуриваюсь и рассматриваю грустную моську паренька. Что еще за и не только? — Вы встречались? — Да, незадолго до пожара начали. — Вот как. — И где ж ты был? когда ей нужна была поддержка. Лифт приезжает и благополучно уезжает, пока Стасик мямлит свои ответы. — Это в прошлом. Сейчас я другой человек. Я хочу извиниться за то, как поступил тогда. — Дай угадаю. Злорадно ухмыляюсь. Софья была невинна и не торопилась пасть в твои объятия. А ты нашел девчонку позговорчивее. А потом... Папаша резво засобирался, оплатил тебе учебу за границы и отправил подальше от всего этого дерьма. Рисую пальцем круг в воздухе. Мне было 19 и я за тебя безмерно рад. Прошлое осталось далеко в прошлом. Хочешь извиниться? Напиши письмо. Подойдешь к Софье хоть на метр, спущу с тебя шкуру. Вопросы? Ты совсем не знаешь Соню. Она как комнатное растение, нежный цветок. А ты, кривица, мужлан, погубишь ее своей грубостью. — Малыш, та Соня, которую ты знал, — говорю вкрадчиво, умерла, когда ее родители зарезали, дом спалили, а брата упекли в тюрьму. Она превратилась в грозовую тучу, когда билась за опеку над сестрой и снова умерла когда твой ублюдок-папаша оставил ее ни с чем. Еле сдерживаюсь, чтобы не разукрасить харю этому мажору, что корчит из себя благородного. Нежный цветочек сидит где-то очень глубоко внутри нее. Но не волнуйся, я буду оберегать его всеми силами от таких, как ваша семейка. И рано или поздно он снова зацветет» думаешь я испугаюсь твоих угроз сводит брови стас даже твой отец зассал думаю он навел обо мне справки перед тем как тявкать похлопываю паренька по плечу изучи противника снова вызываю лифт и раз ты обделен мозгом повторюсь увижу около сони голову оторву «А папашке твоему скажу, что так и было!» Не жду ответа. Захожу в лифт и наигранно улыбаюсь Стасу, пока двери закрываются. Настроение мне испортил мелкий засранец. Смотрю на часы и прикидываю, а что если завалиться напрямую к бесу? Я многое о нем выяснил после того, как узнал, что Руслан, он же спаситель сестер Громовых, родной брат этого мужика. Была не была. Завожу машину и еду в центральный офис Зевса. Где еще быть директору, как не в главной крепости? Бросаю машину на ближайшей парковке и захожу в здание. Поистине огромное великолепное строение. Сразу видно, что здесь крутая строительная фирма расположена. Подхожу к охране и улыбаюсь. Даже почти дружелюбно. «Добрый день. Без у себя». Два бугая смеривают меня изучающими взглядами. Стою спокойно, засунув руки в карманы. «Кто спрашивает?» Басит один из них. «Как же вы меня затрахали с этим вопросом!» Кривлю губы. «Передайте вашему боссу, что к нему в гости от Громовой, но с миром!» Мужики опешивают, услышав фамилию Сони, да еще и связки с именем младшего брата-беса. «Ну, не тупите, мальчики!» Закатываю глаза. — Я знаю, что Ярослав Бесикаев у себя, уверен почти на сто процентов. Позвоните ему, передайте мои слова. — Как тебя зовут? — спрашивает второй Верзила. — Какая в жопу разница? — выхожу из себя. — Мое имя Бесу ни о чем не скажет, в отличие от фамилии человека, чей бизнес он спиздил. Ну и имени его младшего брата, который на днях побывал в моем ресторане. — Так, и? Будем дальше припираться или вас сразу выебать? Один из охранников отходит и звонит. Бубнит в трубку, а я добавляю. — Не забудь дословно повторить. Тебе напомнить? А то, кажется, мне память у тебя короткая. — Босс сказал пропустить. Пожимает плечами тот, кто звонил. — Спасибо, девочки. Скалюсь и иду к лифтам. — Ну, поглядим. Так ли страшен этот бес, как его молюют? Поднимаюсь и выхожу из лифта. Кто бы сомневался, здесь меня тоже встречают. — Думаете, я заблужусь? — спрашиваю с ехидством. — Ну, как хотите, ведите меня к главному. Мужики, не говоря ни слова, просто заводят меня в кабинет. — Оставьте нас, — взмахивает рукой вполне себе солидный мужик средних лет. Смотрит на меня надменно. Изучает. «Откуда знаешь Руслана?» Задает вопрос в лоб и указывает на кресло перед собой. Он со своей пассией ужинал у меня в ресторане. А там его увидела и узнала Софья Громова. Сажусь и смотрю на беса собственной персоной. «А Софья Громова...» «Ты прикалываешься?» Кривлюсь. «Ты сидишь в кресле ее отца». Вас в школе не учили, что старших перебивать нехорошо. Кто она тебе? Она моя невеста. А сюда ты притащил свой зад с какой целью? Хмурится Ярослав. Хочу знать, кто заказал семью Громовых. Твой брательник утверждает, что ты бы никогда. Вот я и хочу понять, когда ты или правда никогда... — Я детей не трогаю, — раздувает ноздри. — Да и с Громовым мы разошлись чуть раньше, чем он погиб при пожаре. — Прищуриваюсь, пытаясь понять, знает ли бес, что Громовых убили иначе. — Его, как и Анну, зарезали, а дом спалили для отвода глаз. Наемнику просто духу не хватило убить годовалую малышку и школьницу. Ну, а дальше твой брат подоспел и спас девчонок. Вот как! Есть мысли, кто способен отдать такой приказ? — С чего ты взял? Что я могу знать? — усмехается. — С того, что Громова убили, а ты занял его место. Не удивлюсь, если враги Громова стали твоими врагами. Так ты назовешь мне имя? Смышленый малый, есть парочка неугомонных ребят. Кто? Есть такая Карина Ищеева. Вялится где-то за границей. Плетет интриги. Она очень хотела фирму, но проиграла. Громовые могли попасть под горячую руку этой гадюки. Может, она хотела им отомстить. Баба? Не делай поспешных выводов. Она сумасшедшая. Еще варианты. Точно не скажу, но поговаривают, что здесь у нее на подхвате бегает некий Болотов Петр Григорьевич. Якобы бизнесмен, имеет мусоросжигательный завод, в 90-е был активен. Владеет подставной фирмой Мара. — А вот это уже любопытно, — встреваю. — Понял. Спасибо за информацию. Встаю и собираюсь уходить. — И на этом все? — усмехается мужик. — А ты хочешь еще чего-то? — А, думаешь, я притащился, чтобы качать права и забрать бизнес? — Я не секу в строительстве. И у Сони свои дела. — Улыбаюсь. Если совесть замучила, заглядывай в Аркадию. Обсудим варианты. Выхожу из кабинета, не попрощавшись. Мне надо подумать и позвонить Владимиру Петровичу. Пока еду за Соней, чтобы забрать ее из ресторана, звоню другу отца и прошу скинуть мне все, что у него есть на эту Карину Ищееву. Да и Болотова заодно. Заходим с Сони в квартиру, а мне прилетает сообщение от Владимира Петровича. Читаю его и усмехаюсь. — Девочки мои, — зову Соню и Злату, — отличные новости! Мы летим в Париж!